Видя, что дело принимает серьезный оборот, я решил вмешаться и примирить противников. «Граф», — сказал я, — «вы правы, но и господин Гопсек не виноват. Вы не можете привлечь его к суду, оставив вашу жену в стороне, а этим процессом будет опозорена не только она одна. Я, стряпчий и как должностное лицо, да и просто как порядочный человек, считаю себя обязанным подтвердить, что продажа произведена в моем присутствии» но я не думаю, что вам удастся расторгнуть эту сделку как незаконную и нелегко будет установить, что проданы именно ваши бриллианты. По справедливости вы правы, но по букве закона вы потерпите поражение. Господин Гобсек, человек честный, не станет отрицать, что купил бриллианты очень выгодно для себя, да и я по долгу и по совести засвидетельствую это. Но если вы затеете тяжбу, исход ее крайне сомнителен». Советую вам пойти на мировую с господином Гобсеком. Он ведь может доказать на суде свою добросовестность. А вам все равно придется вернуть сумму, уплаченную им. Согласитесь, считать свои бриллианты в закладе на 7-8 месяцев, даже на год, если раньше этого срока вы не в состоянии вернуть деньги, полученные графиней. А может быть, вы предпочтете выкупить их сегодня же, представив достаточные для этого гарантии? Ростовщик преспокойно макал хлеб в кофе и завтракал с полнейшей невозмутимостью, но, услышав слова «пойти на мировую», бросил на меня взгляд, говоривший «молодец, ловко пользуешься моими уроками». Я ответил ему взглядом, который он прекрасно понял. Дело очень сомнительное и грязное. Надо вам немедленно заключить полюбовное соглашение. Гобсек не мог прибегнуть к запирательству, зная, что я скажу на суде всю правду. Граф поблагодарил меня, Благосклонной улыбкой. После долгих обсуждений, в которых хитростью и алчностью Гопсек заткнул бы запояс участников любого дипломатического конгресса, я составил акт, где граф признавал, что получил от Гопсека 85 тысяч франков, включая в эту сумму и проценты по суде. А Гопсек обязывался при уплате ему всей суммы долга вернуть бриллианты графу. Какая расточительность! Горестно воскликнул муж графини, подписывая акт. «Как перебросить мост через эту бездонную пропасть?» «Сударь, много у вас детей?» — серьезным тоном спросил Гопсек. Граф от этих слов вздрогнул, как будто старый ростовщик, словно опытный врач. Сразу нащупал больное место. Он ничего не ответил. «Так-так», — пробормотал Гопсек, поняв его угрюмое молчание. «Я вашу историю наизусть знаю». Эта женщина-демон, а вы, должно быть, все еще любите ее. Понимаю. Она даже и меня в волнение привела. Может быть, вы хотите спасти свое состояние, сберечь его для одного или для двух своих детей? Советую вам. Бросьтесь в омут светских удовольствий, играйте для виду в карты, проматывайте деньги, да почаще приходите к гопсеку. В светских кругах будут называть меня «жидом» эфиопам, ростовщикам, грабителем говорит, что я разоряю вас, мне наплевать. За оскорбление обидчик дорого поплатится. Ваш покорный слуга прекрасно стреляет из пистолета и владеет шпагой. Это всем известно. А еще советую вам, найдите надежного друга, если можете. И путем фиктивной продажной сделки передайте ему все свое имущество. Как это у вас юристов называется? «Фидейко, мисс, кажется?» — спросил он, повернувшись ко мне. Граф был весь поглощен своими заботами и, уходя, сказал Гапсеку. «Завтра я принесу вам деньги. Держите бриллианты наготове». «По-моему, он глупец, как все эти ваши порядочные люди», — презрительно бросил Гапсек, лишь только мы остались одни. «Скажите лучше, как люди, захваченные страстью». А за составление закладной пусть вам заплатит граф, — сказал Гопсек, когда я прощался с ним.